Глава девятнадцатая. Дорогой дневник. Третьего октября, двадцать два пятнадцать. Паша, почему ты не дал мне времени объясниться? Ты вообще меня не понял? Какие же вы мужчины и беспринципные? Третьего октября, двадцать три ноль пять. Я не представляю, почему ты так жесток со мной? Чем я могла тебя обидеть? И твоя Нокия, что мне с ней делать? Четвертого октября, ноль семь семнадцать. Вчера ты впервые не позвонил мне перед сном и я так и уснула с телефоном в руке. Я такая наивная, хуже, чем моя противная сестра Лиза. 9 октября, 10.00. Прошла неделя, как ты улетел. Так странно, ведь ты уже стал частью моей жизни, и вдруг пустота и тишина. Мне не хватает нашего общения перед сном, твоего теплого, участливого голоса. Когда звонит телефон, я с замиранием сердца смотрю на экран в надежде, что это ты, но сам знаешь, что это не так. А мне хочется рассказать тебе, как прошел мой день, и услышать о твоем. Такими мелочами я не делилась ни с кем, кроме тебя, и мне жаль, что теперь все изменилось. 15 октября, 15.32. Аэропорт пустеет. Не сравнить с тем, что творилось тут летом. У меня теперь много перерывов для отдыха, но я им не рада. На работе я слишком часто думаю о тебе. Это неудивительно, ведь именно здесь мы и познакомились». 17 октября, 22.30. Только сейчас я все осознала. Ты совсем не понял, почему я не отвечала на твои звонки. Просто я не из тех девушек, кто без конца говорит о своих чувствах. Я была так сильно расстроена за твоего отъезда, что не справлялась с эмоциями. Я боялась наговорить лишнего. Я боялась. 18 октября, 20.35. После окончания смены я прохожу мимо того кафе на первом этаже, у выхода из аэропорта. И каждый раз вспоминаю нашу первую встречу. Как ни странно, но мне приятно думать об этом. Я улыбаюсь, хотя мое сердце сжимается от тоски. 19 октября, 12.35. Угадай, где сейчас сижу в свой очередной перерыв? В том самом кафе, за тем самым столиком в углу, за которым мы сидели в нашей первой встрече. Сейчас тут совсем мало посетителей. Я неторопливо пью кофе и вспоминаю, каким ты был обаятельным как запомнил мое имя, как непринужденно настоял на дальнейшем общении. Ты казался мне таким идеальным. 20 октября, 17.56. Мой мир пуст. Да, я сама выбрала такой образ жизни. Если тебе это еще интересно, придерживаясь своих правил воздержания. Я не хожу развлекаться, не выпиваю. У меня нет подруг, с которой можно было бы обсудить мое душевное состояние. Вся моя жизнь сейчас... Это стойкая регистрация и монотонное общение с незнакомцами, которых через минуту я даже не вспомню. 20 октября, 23.40. Я и не подозревала, как же я одинока. 30 октября, 22.15. Давно не писала тебе. Я тут опять кое-что натворила. Напилась на юбилее у мамы и вела себя, как неуравновешенная алкоголичка. Ругалась с сестрой. Устроила перед родственниками пьяный скандал, который они вряд ли когда-то забудут. Упала на стол и разбила посуду в ресторане. Такое поведение не свойственно даже мне, и я понимаю, что это все последствия моей недовольтворенности. 30 октября, 22.20. Кошмар. Хорошо, что ты меня не видел в таком состоянии. Вряд ли я бы тебе понравилась. 1 ноября, 14.43. Паша, только сейчас я поняла, что потеряла тебя. Ты для меня не только привлекательный желанный мужчина, но и настоящий добрый друг. И я сожалею, что повела себя так глупо и категорично. Сейчас бы я отреагировала иначе. И я бы очень хотела прилететь к тебе. Но мой багаж слишком тяжелый и не позволяет оторваться от земли. 10 ноября, 08.45. Надеюсь, в Вене не бывает таких жутких ледяных ветров с дождем и снегом, как в ужасном Питере. 11 ноября, 22.54. Я тут представила, как ты гуляешь по живописным улицам старинной Вены, и разноцветные листва приветливо шелестят у тебя под ногами. Ты в своем шикарном кашемировом пальто, которое тебе так идет, и девушки не могут оторвать от тебя взгляда в надежде на знакомство. Возможно, ты обращаешь на них свое внимание. Возможно, вы отправляетесь в бар или кафе, мило болтаете, обмениваетесь номерами телефонов. Возможно, ваше знакомство продолжается и... И от этого я чувствую такую острую боль и черную тоску, что задыхаюсь и не могу справиться с отчаянием. 14 ноября, 12.32. Ты забываешь меня, как летний питерский вечер, оставляя лишь смутные воспоминания о чем-то несерьезном, эфемерном? Или все же скучаешь? У нас сложилась поистине романтическая история, и я надеюсь, что оставила тебя не только чувство разочарования. 17 ноября, 23.40. У меня был отпуск. Знаешь, как я его провела? Нет, я не улетала в теплые края, а ходила на повышение квалификации, выучила еще одну программу регистрации пассажиров, сдала аттестацию и теперь могу регистрировать не переполненные чартеры в Сочи и Турцию, а регулярные рейсы престижных авиакомпаний. Хотя, по сути, это ничего не поменяло, и у меня нет сил, чтобы расправить крылья и улететь на край света. 18 ноября, 19.30. Я также хожу на работу, прихожу домой, на выходных иду в спортзал или по магазинам но мир внутри меня перевернулся, и когда-то успела его собой заполнить? Я читала это, пройдет, просто нужно время, но нигде не написано, сколько именно. 21 ноября, 23.15. Завтра у тебя день рождения. Да-да, не удивляйся, я запомнила, когда однажды летом спросила, кто ты по знаку зодиака, и ты ответил, что Скорпион и назвал дату. Наверное, ты будешь ярко отмечать со своими иностранными друзьями. Вы отправитесь в модный ресторан, потом в клуб, будете пить и веселиться. А я завтра поеду к стоматологу. Уже вторую неделю у меня сильно болит зуб, не спасает ни одно обезболивающее. Я все надеялась, что он пройдет сам по себе, но, похоже, становится только хуже. Так что завтра я готовлюсь к самому худшему и не могу уснуть от страха. Я такая трусиха. 22 ноября, 09.59. Я вчера долго не спала, много думала и пришла к выводу, что я и правда самая большая трусиха в мире. И вот список страхов в моей жизни. Первое. Стоматологи. <св> Первое. Серьезные отношения. Второе. Перемены в своей жизни. Три. Говорить о своих чувствах. Да, я так боялась его перечисленного, что не отправила тебе ни одного из этих сообщений. Я придумала такую самопомощь. Когда мне хотелось тебе что-то сказать или чем-то поделиться, я писала это в заметках телефона, сохраняла, но отправить так и не решалась. Так что получился такой вот бессмысленный монолог. Конечно, это полная чушь, и мне не легче от того, что я почти два месяца общался со своим телефоном. Лучше бы, если бы ты все прочел и понял. Но смотри пункты 2 и 3. После словия. «Я так скучаю, Паша, ты не представляешь, как сильно я скучаю по тебе». После-послесловия. «С днем рождения, мой любимый пассажир».